Глава шестая. Мы никуда не летим. Салон самолета. Самолет летел в полной тишине. Пассажиры еще не до конца осознали, что произошло. После первых криков, проклятий и прощаний, когда стюардесса сказала прикрыть голову и наклониться к коленям, наступил покой. Арсений, тощий и идеально выбритый мужчина, с опаской посматривал по сторонам. Видел в глазах пассажиров вопрос, который боялись произнести вслух. Что дальше? Он и сам не знал. Двигатели заглохли, самолет вновь облепили белые облака. Своим умом понимал, что должны были упасть и разбиться. Но, как сказал командир, они по непонятным причинам продолжали лететь. «И что теперь?» — шёпотом спросил у соседа. «Не знаю, может, мы уже разбились и погибли, только не заметили этого». «Нет-нет, этого не могло произойти, я бы запомнил». «Но ведь летим. Вы ничего не чувствуете?» «А что должен?» — поинтересовался Арсений и стал нюхать воздух. «Нет, не это. Нас не трясет и не прижимает к сиденьям. Такое ощущение, что самолет стоит на месте, облака движутся нам навстречу». «Может, мы уже сели?» «Нет, касания не было. Эту бы тряску все почувствовали». «Значит, ждем, что будет дальше?» «Похоже, что так». Старушка с пожелтевшей от болезни кожей перестала креститься и, открыв глаза, уставилась на потолок. Она давно мечтала умереть, устала бороться за свою жизнь. Ее муж был не идеалом, пил и в свое время избивал, но продолжала его любить. Так надо было, так принято. А потом он умер, кровоизлияние в мозг. Рыдала, словно потеряла что-то родное. И с этого момента все пошло наперекосяк. Сын улетел и погиб в никому не нужной войне. Дочь злилась на мать, словно она в чем то виновата. Видя это, внуки стали упрекать бабушку и смеяться над ней. Старушке некуда было идти. Думала податься в дом престарелых, но дочь не отпускала, и говорила, что будет стыдно перед соседями. Вот и ютилась в маленькой комнатке, больше похожей на кладовку, чем на спальню. Старушка Евгения Константиновна сказала, что навестит свою подругу, но в действительности собрала свои небольшие сбережения и, обратившись к соседу Митьке, купила билеты до Санкт-Петербурга. Там, под Великим Новгородом, была деревушка Ильмень, где она родилась, выросла, там хотела умереть, рядом с могилой своей матери. Евгения Константиновна устала жить, хотела напоследок исповедаться. Ее ничего не держало в этом мире. Дочь, которая ненавидела свою мать, внуки, что презирали сгорбившуюся и всем мешавшую старуху. Ее друзья давно уже умерли, она осталась одна. Вот и держала путь в один конец. Когда самолет затрясло и сообщили, что он упадет, Старушка обрадовалась. Но самолет не упал, и она еще была жива, и теперь с удивлением смотрела на потолок, словно на райские небеса. Что произошло? С места соскочила женщина и замахала руками. Это проклятие, это нам наказание, это... Успокойтесь, все нормально. Кто-то постарался ее успокоить. Вы прокляты, вы все прокляты. Вы нечисти, всем вам горить в аду. Слушай, тетка, с места встал Демьян и направился к женщине. Может, вы и будете гореть в своем пекле, а я пока не намерен. Ты первый сойдешь в него, и нет тебя возврата. Ты первый окропишь свои руки кровью. Ты нечисть в этом самолете. Тут ты! Еще не хватало сумасшедшей в салоне. Сядьте, все живы, все... Почему молчит летчик? Почему не скажет, где мы? Мужчина встал и быстро направился в сторону кабины. Старшая бортпроводница отстегнула ремни безопасности и бросилась останавливать мужчину, но ее опередил Демьян. Тот самый мужчина, которого она просила при необходимости помочь поддерживать порядок. «Стоп, стоп, мужик. Думаю, у летчиков есть более важные дела, чем разговаривать с тобой». «Пусти ты!» «Да как вы смеете задерживать? Я тоже хочу знать, в чем причина!» Это уже закричала женщина, и, перепрыгнув через сиденье, каким-то образом оказалась первой. Она рванула вперед, но на подмогу к Демьяну подоспел Валентин, что еще час назад сам провался добраться до кабины летчиков. Он схватил женщину за руку и дернул ее на себя так сильно, что блуза натянулась, и пуговицы, как шарапнель, разлетелись в разные стороны. Увидев, что произошло, женщина завизжала, будто ее насилуют. «Прекратите!» — как можно громче крикнула стюардесса, но это не помогло, а только подлило масло в огонь. И вот уже в узком проходе салона столпилось человек восемь, и, махая руками, старались нанести удар обидчику. Кристина схватила бутылку с водой и, словно перед ней огонь, стала поливать. Вторая бортпроводница, Лилия, видя, что ничего не получается, бросилась в кабину летчиков. Однако через минуту Валентин и Демьян смогли отбросить в салон буйных пассажиров, что жаждали поговорить с летчиками. В проходе появился запыхавшийся командир самолета. Он посмотрел на покрасневшие лица мужчин, на разорванную блузку женщины, что, сидя в своем кресле, все еще продолжала визжать. «Прекратите! Так нельзя! Мы в воздухе, не можем покинуть борт! Прошу, наберитесь терпение! «И что нам теперь делать? Вечно лететь?» С момента, как заглох последний двигатель, прошло минут десять. Если бы под ними была земля, самолет давно бы упал. Но они продолжали лететь, словно самолет это шайба, скользящая по льду. Но как долго будет по инерции лететь, Конюхов не знал. Также не знал, что пообещать пассажирам. «Я не знаю», — честно ответил командир самолета. «Не знаете? А кто тогда знает?» — Возмущенно спросил мужчина из задних рядов. «Понятия не имею. Я летчик, а не физик. Все, что смог, сделал. Самолет не разбился, мы летим. Может, через какое-то время облака разойдутся, и мы увидим Землю». «И упадем? робко спросила девушка, что сидела около иллюминатора и внимательно следила за тем, как движутся облака. «Не знаю, но сейчас давайте успокоимся. Мы тут и никуда не можем уйти, поэтому прошу, не допускайте паники. Это ничего нам не даст». «Если вдруг кто-то дозвонится до земли, сообщите». Но ведь связи нет», — сказала девушка и показала экран телефона. «Вдруг появится. И прошу, слушайте борт проводников и никакого рукоприкладства». Последние слова Конюхов адресовал двум мужчинам, что стояли у него за спиной. Капитан самолета ушел, и в салоне на какое-то время воцарилась тишина. «Я вот что думаю» тихим голосом сказал Демьян, обращаясь к своему напарнику Валентину. «Если мы не падаем и если не упадем, было бы неплохо, а может он врет? А ты послушай меня, если...» На этом слове он сделал акцент. «Если не упадем, то надо жить, а значит питаться». Тут до Валентина дошло. Они стояли на кухне, где были сосредоточены, пусть небольшие, но запасы еды. На всех не хватит. Понял. Проход один. Его надо контролировать и... А как же тогда стюардессы и летчики? Надо поговорить. Они же не глупые, все и так понимают. Вдруг мы и правда будем лететь еще не один день? Да ну, бред, что за фантазия? Наверное, самолет планируют. Слышал такое? И если так, то все равно шлепнемся? А если нет? Ерунда. И все же, думаю, надо установить дежурство. Скажем, что для безопасности летчиков. Ты как, со мной? Валентин посмотрел на свою спутницу, которая, как и все, была растеряна и вопросительно смотрела на него. Хорошо. Ну что, партнер, тогда не подведи меня. Кабина летчиков. Конюхов вернулся в кабину. Он был благодарен обстоятельствам, что все еще жив, но никак не мог разобраться, что делать дальше. Высотомер полета показывал уровень 0, но они не на земле, а значит все еще летят. Тело не чувствовало резкого снижения, не было болтанки и вибраций, которыми обычно сопровождается спуск. Что там? поинтересовался второй пилот. Напуганы! ответил Конюхов и закрыл за собой дверь. У нас падает скорость. «Сильно?» «Когда закончилось топливо, было 540. Сейчас 480. За минуту примерно на 5 километров. Интересно, мы повиснем в воздухе или все же...» «Чертовщина какая-то. Может, ты мне объяснишь, что происходит?» «Мы трупы. Прекрати говорить глупости. Мне хватило и того, что в салоне. Мысли рациональны». Кунюхов подошел к окну и стал всматриваться в проплывающие облака. «Да какие тут мысли?» По прибору мы ниже уровня Земли. А может, мы уже в аду, как безбилетники? Почему бы и нет? Может, так и есть. Ты... Я рассуждаю. Скорость снижается еще немного, и камнем полетим. Правда, у нас плюс — есть крылья. Ну что это даст? А если мы никуда не падаем? Что если это что-то иное? Ну, воронка или еще какая-то чертовщина? Связь не проверял? Статика. И, кстати, скоро генераторы остановятся и батареи разрядятся. Мы останемся без электричества. «Может, отключить салон? Хоть немного сэкономим». «Хорошо», — тихо сказал командир самолета. Он сел на свое кресло, коснулся штурвала, автопилот отключился. Конюхов чуть потянул штурвал на себя, но не почувствовал, чтобы это хоть как-то повлияло на полет. Второй пилот внимательно следил за тем, что делает командир. Конюхов стал поворачивать штурвал, но опять ничего. «Тебе не кажется это странным?» Летчик все так же осторожно надавил на штурвал. Обычно он бы почувствовал легкость в теле от того, что самолет пошел на снижение. Но не сейчас. Он был озадачен тем, как себя ведет самолет. Можно подумать, что они стоят на земле, а густой туман движется им навстречу. Все это странно. Очень странно. В дверь постучали. Я открою. Второй пилот поднялся и пошел открывать. Как там? Видя, что вошла Кристина, спросил командир корабля. «Вроде пока успокоились, но только не знаю, надолго ли. Дети плачут, а женщина из восьмого ряда кричит и всех проклинает. Я хотела дать успокоительное, но она отказалась, и, кажется, вокруг нее собираются такие же». «А как, твоя гвардия?» «Какая?» — удивленно спросила Кристина. «Те двое, что чуть было не разорвали женщину. Ты их попроси больше так не делать». Насчет них. Они спрашивают, что с питанием. Я так поняла, они никуда из кухни не хотят уходить. «Это что, захват?» — поинтересовался Конюхов и отпустил штурвал. «Я не знаю. Может, это и хорошо, но что делать? Ведь люди скоро захотят есть, а у нас ничего нет. Десять пачек печенья, пакетик с сахаром, кофе, пару бутылок спиртного и газировка». «Итак, делаем вывод. Мы никуда не летим, самолет не слушается штурвала. Мы не на земле, а значит, не можем покинуть борт». Люди захотят пить, начнется паника и все с самого начала. Но в этот раз твоя охрана будет против нас». «Почему?» «Да потому что они люди, так же, как и все захотят есть и пить, и будут ценой своей жизни оберегать то единственное, что осталось». «Может, тогда все сразу поделить?» — предложила Кристина. «Для начала надо провести инвентаризацию, что есть». «Ты?» — Конюхов посмотрел на второго пилота. «Представитель власти на борту. Сходи, поддержи Кристину. И проверь, что в конце салона». И он задумался, похлопал Милиниченко по плечу. «Будь осторожен».